«Поцелуй, анаконды!» «Без сожаления избавляюсь от старых друзей и родственников, которые, когда им что-то надобно, неожиданно о тебе вспоминают и начинают чего-то вызнавать, выспрашивать, ехидно посмеиваясь. Смотрите, мол, писатель нашелся, а ведь никогда не писал. А потом вдруг просят помощи или теплого приема по приезде в Ставрополь». За последние несколько лет вполне убедился в том, что лучшие друзья — самые близкие члены семьи, включая питомцев и книги. Рассчитывать и полагаться в этой жизни можно только на самого себя и на тех, кому ты действительно дорог. Клим Пантелеевич закончил писать, положил на подставку перо и откинулся в кресле. Привычка вести дневник выработалась недавно. Свои чаяния он стал заносить в толстую с золотым срезом тетрадь всего год назад. Странно, но его недавнее увлечение литературой раздражало родственников жены. От прошлогоднего визита столичных гостей и ресторанного ужина перед отъездом остался неприятный привкус. Будто чернил с мухами напился. Подобрал Ардаша подходящее сравнение и вспомнил, как они усмехались, Смотрели на него с недоверием, показывая всем видом, что новоиспеченный присяжный поверенный занялся недостойным его прежнего статуса занятием. Мол, книжонки хлепать — удел неудачников, коим в жизни больше не осталось ничего другого. похожее неудовольствие на их лицах он заметил еще в день приезда, когда они вошли в новый особняк адвоката, стоявший в самом центре города на Николаевском проспекте. А это от чего?» – задавался вопросом Клим Пантелеевич. «Ведь они люди далеко не бедные, так откуда берется эта зависть?» «Да, им и в самом деле было чему завидовать. дом Мордашеву достался отличный, и адвокатская практика приносила стабильный доход. А способы защиты клиентов, они в корне отличались от тех, что издавна практиковали присяжные поверенные». Оправдывать клиентов, отыскивая настоящих преступников, новый и доселе незнакомый способ ведения дел, в России до него вообще никто не применял. Вот потому-то и писали о его расследованиях не только ставропольские губернские ведомости, но и московский листок. Мысли прервал дверной звонок. Варвара побежала в переднюю, и вскоре послышался ее робкий стук в дверь. «Да-да». Горничная появилась с маленьким серебряным подносом, на котором лежала визитная карточка посетителя. «Они просят прощения, что не договорились с вами о визите заранее». Ардашев взял за край бумажный прямоугольник, прочитал и изрек. «Хорошо, я приму». Служанка удалилась, и через несколько секунд на пороге кабинета адвокат увидел высокого человека с бородой и пышными усами, в которых уже пробивалась седина. Иван Христофорович Констанди человеком в Ставрополе был известным. Именно ему принадлежал недавно выстроенный деревянный цирк у интендантских складов. Семьи он не имел, но на недостаток женского внимания не жаловался. По городу ходили слухи о его бесконечных похождениях как с заезжими театральными актрисами, так и с циркачками. Это теперь он был богат и обеспечен а еще лет 15 назад неприметный часовщик и мечтать не мог о жизни на широкую ногу. Надо сказать, что Иван Христофорович всегда с трепетом относился к цирковому искусству. Будучи еще желторотым юнцом, он не пропускал ни одной возможности насладиться волшебным миром чудес, о котором вещали красно-желтые афиши и выкрикивал «Рыжий» зазывала Орликин с Рауса Шапито. Раус. Немецкий. Наружный балкон на Балагане. Примечание автора. Однажды... Дабы мечта стала реальностью, он напросился в кассиры, гастролировавшего в Ставрополе цирка Чинезелли. Такая возможность ему представилась от того, что штатный кассир за мог и слег в местную больницу. Внеся за себя залог, такое действовало правило, он занял место у окошка и стал продавать билеты. Несколько лет молодой грек разъезжал по просторам необъятной России матушки, мечтая в глубине души, что когда-нибудь судьба ему улыбнется, и он станет владельцем собственного цирка. Ждать пришлось недолго. Разорился хозяин одного из балаганов, в котором к тому времени он держал кассу. Бывший часовщик выкупил выставленное на торги имущество и уже на следующий день вновь собрал вместе впавшую в уныние труппу. Так в один день произошло превращение скромного кассира в делового и прижимистого директора цирка, который теперь так и назывался «Цирк Ивана Констанди». Вернувшись в город своего детства, он с большим трудом добился разрешения на постройку деревянного здания в самом центре губернской столицы. По проекту будущее помещение должно было освещаться керосиновыми фонарями, что, по опасению начальника Кубанской инженерной дистанции, могло привести к пожару не только цирка, но и расположенных по соседству интендантских складов. И потому, согласно распоряжению управы, во время представлений присутствовал пожарный наряд, имевший в своем распоряжении одну трубу и две бочки. Теперь, благодаря усилиям Констанди, город получил собственный цирк. от бою от посетителей не было, и разбогатевший владелец купил каменный особняк на Николаевском проспекте неподалеку от окружного суда. Образ жизни он вел скрытный и гостей принимал весьма редко, за исключением одиноких особ женского пола, коих не раз примечали в его собственном рессорном экипаже. Сказывали также, что у него жили самые диковинные животные. Кто-то упоминал про страуса Эмму, кто-то говорил про удава, а кто-то нашептывал про снежного барса, усаженного на серебряную цепь. Правда, толком никто ничего не видел и подтвердить не мог. С присяжным поверенным Ардашевым Констанди был незнаком и потому, как того требовали правила, послал визитную карточку. «Прошу». Адвокат указал на кресло. Присаживайтесь. Благодарю. Еще раз простите, что вторгся без предупреждения, однако для этого имеются серьезные обстоятельства. Мне кажется, что моя жизнь в опасности. В таком случае, почему бы вам не обратиться в полицию? М -м не знаю, замялся он. Боюсь, они поднимут меня на смех ведь никаких письменных угроз я не получал. Дело в том, что вот уже второй день я нахожу на пороге своего дома дохлую крысу». «Но ведь ее могла принести ваша кошка или собака», предположил присяжный поверенный. «Нет», — покачал головой директор цирка. «Их у меня просто нет. А соседские коты?» «Могут, конечно, но ведь раньше такого не было». Да и почему ко мне? Откровенно говоря, я теряюсь в догадках. Но как бы там ни было, это дурной знак. И я серьезно опасаюсь за свою жизнь. Меня мучают кошмары. Вы, Клим Пантелеевич, опытный адвокат. Я надеюсь на ваш совет. Я порекомендовал бы вам все-таки сходить в полицию. Возможно, это проделки местных хулиганов. «Кроме того, не исключено, что не вы один страдаете от этого безобразия. Быть может, уже кто-то заявил о подобных находках, и у властей на этот счет имеются какие-то соображения». «Вы правы. Именно так я и поступлю», — согласился визитер и неторопливо полез в карман пиджака, показывая всем видом, что намеревается расплатиться. «Нет-нет». Остановил его Клим Пантелеевич. «Ничего не надо. Мне совершенно не со что брать с вас деньги». «Что ж, благодарю», — с видимым удовольствием провещал гость. «Еще раз извиняюсь за беспокойство. Всего доброго». «Честь имею». Ответствовал Ардашев и, вызвав горничную, распорядился проводить гостя. Обычно после окончания заседания в окружном суде Ардашев не отказывал себе в удовольствии прогуляться, в особенности, если благоволила погода. Вот и сейчас, выйдя на свежий морозный воздух, присяжный поверенный зашагал вниз по тротуару в сторону Тифлисских ворот. Дворники посыпали дорожку песком, и потому можно было идти, не боясь поскользнуться. Но как раз напротив дома циркового директора Клим Пантелеевич увидел начальника сыскного отделения. «Здравствуйте, Ефим Андреевич. Что-то стряслось?» «Доброго здоровьица. А вы еще ничего не знаете?» Удивился тот. «Нет, я только что из судебной камеры». «Представился наш уважаемый цирковой магнат. Вот ведь как бывает. Жил человек, поживал, забавами разными тешился». Змеев при себе держал. «И на тебе!» Питон по имени Жако выполз из стеклянного ящика и задушил хозяина. «О как!» «Вы в этом уверены?» с недоверием спросил присяжный поверенный. «Абсолютно. На лице у покойного рваные раны от зубов этой мерзопакости, а на туловище синяки, но сами ребра целы. Как объяснил доктор... Это явный признак того, что змея оплела жертву и не дала возможности вздохнуть. В результате в легких не осталось воздуха. Наш эскулап, оказывается, Брема почитывает и потому неплохо разбирается в повадках подобной твари. Оказывается, питон не ломает кости, как все ошибочно полагают, а только душит. Но самое интересное в том, что после того, как этот червяк прикончил хозяина, он сам вернулся на свое место пришедший сегодня утром слуга ерофей насторожился сразу как только заметил что входная дверь осталась незапертой увидев какое стряслось несчастье он тотчас же закрыл гадан на крючок и оповестил нас представляете заходим смотрим а дракон этот сидит в своем ящике и по сторонам глазеет будто ничего не случилось у зараза пленничко повернулся к кардашеву и спросил «А вы что, мне не верите?» «Да нет, отчего же. Просто странно это. Питоны весьма редко нападают на людей. К тому же третьего дня Констанди был у меня. За свою жизнь опасался. Жаловался, что кто-то на его порог дохлых крыс подкладывает. Я посоветовал ему обратиться в участок, только он, судя по всему, так туда и не дошел. И вот теперь мертв». «Эка невидаль крысы!» — хмыкнул полицейский. «Небось, кошка натаскала!» Я ему так и сказал, но, по его словам, ни кошек, ни собак он не держал, а с улицы это мог сделать кто угодно. «Труп на вскрытии?» — осведомил сардашев «Нет. А зачем? Тут и так все ясно. Все наши уже разъехались, я вот один задержался». У покойного в городе родственников нет. Дали телеграмму сестре в Самару. Послезавтра похороны. Питон от циркачей обещали забрать, а дом лакей стережет. «Комнаты осмотреть не позволите?» — вопросительно взглянул на полицейского адвокат. «Сколько угодно», — пожал плечами Полинечка. «Покойник в зале лежит, как живой. Только зря все это. Но если хотите, пожалуйста». Он вздохнул и потянул на себя ручку входной двери. Клим Пантелеевич проследовал за ним. Вошедших встретил невзрачный мужчина с бегающими глазками. Он был невысокого роста, в поддевке, рубахе на выпуск, подпоясанной тонким ремешком, в полосатых брюках и яловых сапогах. «Не дать не взять половой в трактире», — подумал Клим Пантелеевич. «А ты, Ерофей, пойди-ка погуляй!» «Не мешай нам, мы сами тут походим», распорядился начальник сыскного отделения. «Не извольте беспокоиться», слегка поклонившись, пролепетал прислужник и уже собрался исчезнуть, как адвокат остановил его. «Напротив, пусть останется, возможно, у меня появятся к нему вопросы». «Как хотите», согласился полицейский. Миновав переднюю, присяжный поверенный и полицейский вошли в гостиную. Тело, укрытое каким-то цветастым покрывалом, лежало на диване. Невооруженным глазом было заметно, что денег на обустройство только что купленного дома Констанди не пожалел. Обстановка дышала роскошью. Заграничная мебель, хрустальная люстра, персидские ковры, картины в позолоченных рамах и зеленые пальмы в катках украшали комнату. Рядом с одной из них стоял внушительный террариум с ванной. В ней, полупогрузившись в воду, мирно спал убийца. Он имел яркий, характерный для питонов желто-коричневый с белыми пятнами окрас. Осмотрев его, Ардашев восхищенно воскликнул. «Ого! Да это настоящий питон-ретикулатус!» «Чего-чего?» — не понял Полиничка. «Сетчатый питон!» «Этот экземпляр просто огромен. Думаю, длиной не меньше четырех сожений. Съесть антилопу или обезьяну для него сущий пустяк». «Надо же, какая дрянь!» — брезгливо выговорил полицейский. «А что же это он хозяина своего не сожрал?» «Человек для него слишком большая добыча. Убить может, а вот проглотить нет». Холоднокровное существо открыло желтые мутные глаза и внимательно посмотрело на присяжного поверенного. «Он и в самом деле опасен», — не отрывая взгляда от змеи, проговорил адвокат. «А когда его кормили?» «Третьего дня лично сдавал Жакоша живого кролика. С базара принес», — ответил Ерофей. «Иван Христофорович установил правило — два кролика в месяц, «В первый и третий понедельник». Клим Пантелеевич подошел к трупу и снял покрывало. Тело бывшего хозяина цирка было полностью обнажено. На лице и кисти правой руки остались кроваво-сенние рваные раны от укусов. Его одежда лежала рядом на стуле. Склонившись над покойником, адвокат стал внимательно его осматривать, но когда дошел до рук, вынул складную лупу. Затем его заинтересовала сорочка Констанди. «А позвольте я отрежу край манжета?» спросил Ардашев у полицейского. «Не возражаю», — запросто ответил тот. но зачем?» «Есть у меня одна мысль, однако я бы не стал раньше времени ее озвучивать». Вырезая кусок материи перочинным ножом, пояснил адвокат. «Ах да, простите». Я совсем запамятовал ваши правила, не строить никаких предположений до тех пор, пока они не станут очевидными. «Ну, это не совсем так», — улыбнулся присяжный поверенный. «Без гипотез нельзя обойтись. Главное не останавливаться на одной, пусть даже самой подходящей». Надо искать новую версию до тех пор, пока предположения не подтвердятся. Вот, к примеру, я могу совершенно уверенно сказать, что труп был обнаружен сегодня утром, сидящим в кресле перед кофейным столиком, и уже потом вы его перенесли на диван для проведения врачебного осмотра, верно? «Именно», — подтвердил сыщик. «А как вы об этом узнали, если я вам еще этого не говорил?» Мне довелось встречать питонов в Индии, и потому я немного знаком с их повадками. Питон не смог бы так просто обвить и задушить лежащего человека в особенности бодрствующего. А вот что касается сидящего или стоящего, это другое дело. Да и то при условии, если жертва почти не оказывает сопротивления. Стоит схватить змею под самую голову и укусить — как она сразу запаникует и отпустит. Но в нашем случае этого не произошло. И потому я сделал вывод, что хозяин заснул, сидя, поскольку был сильно пьян, и, вероятнее всего, перед ним стояла бутылка коньяку, скорее всего, Мартелевского. «Точно!» — восхищенно пробормотал Лакей. «Так и есть, стояла проклятая!» «А что ж ты молчал, лолух этакий?» Напустился на слугу Полиничка. «А у меня объентом никто и не справлялся», пряча глаза, пробубнил Ерофей. «Перед приездом полиции я решил немного прибрать, ну и...» «Где коньяк?» «Я его тавос». «Чего тавос?» сощурился сыщик. «Выпился. За упокой души с моего хозяина в бозе почившего Ивана Христофоровича Константи, светлая ему память». Лакей осенил себя крестным знамением. Хороший был человек, правда вспыльчивый. Два раза меня по щекам бил. «Нет, вы посмотрите, какая наглая рожа!» Возмутился Ефим Андреевич. Вылокал бутылку французского коньяку и еще крестится. «Там оставалось всего два глотка с кошкиной слезы». Смиренно глядя в пол, пролепетал слуга. «А когда ж ты успел, ежели я через несколько минут появился?» «Успел-с» с видом раскаявшегося грешника вымолвил ерофей а стаканов сколько было стаканов на столе помнишь одна рюмка его любимая вон в буфете стоит если хочете могу подать ладно перевел дух поляничка а сам сам-то из нее пил нет что вы -с. мы не лаптмщи хлебаймс обиделся лакей могем позволить себе и чистую посудину взять чай сами потом и вымоем «А вас, голубчик, насколько я понимаю, вчера здесь не было, так?» — уточнил Ардашев. да -с. Меня хозяин почти никогда на вечер не оставлял. У него в это время всегда шуры-муры с дамочками были. Ох, любил он ен-то «Каждый божный день разные мамзельки наедывались. Одна другой краше». «То есть вы хотите сказать, что второго дня он был здесь не один?» «С первоначалу я тоже так подумал», почесывая затылок, взялся рассуждать Ерофей. Но потом, когда ревизовал спальню, убедился, что даже муха на кровати не сидела. -с. Вот и получается, что у него второго дня никого и не было здесь. Но в таком разе вопрос имеется, для чего тогда он меня домой отправил? Подозрительный скажу я вам, фактец, господа! «Ты посмотри, какой Пинкертон выискался!» Процедил сквозь зубы полиничка и намахнулся. «А вот возьму и арестую тебя за сокрытие сведений или того паче по подозрению в смертоубийстве хозяина. А что, если эту клетку с гадом ползучим ты открыл, а? За что же это вы меня так наказать хочете, вашество? Неужто за французский коньяк? Вижу, что он не только клопами пахнет, но и острогом. Одначе, вашество, вы же сами только что сказали, что во всем у Жака виноват. «А я богом клянусь, весь вечер просидел на Хоперской, в рюмошной, в заведении, свидетелей уйма, мне в тюрьму никак нельзя, а нет, у меня шестеро ртов!» Прикладывая руки к груди и пятясь к стене, заикался слуга. «Ну-ну, будет тебе, успокойся», — подобрел Полиничка. «Это я так, на всякий случай, для страстки». «Премного благодарен» перевел дух Ерофей и в бессилии опустился на стул, но тут же подскочил и вытащил из-под себя нечто непонятное. «Что там? Ну-ка дай!» Не утерпел Полиничка и забрал находку. «Не пойму, что это?» пробурчал полицейский и протянул предмет Ардашеву. «О, это джеттатура, так называемая счастливая рука, талисман от дурного сглаза. Чаще всего она изготавливается из коралла, но обязательно в виде крошечной руки с вытянутыми указательным и безымянным пальцами. Обычно этот амулет носят с собой циркачи». «Тогда понятно», — успокоился полицейский. «В этом нет ничего удивительного, ведь покойный был директором цирка». Он повернулся к лакею и спросил. «А раньше ты не видел у него этой штуковины?» «Никогда — покачал тот головой. — А вообще-то Иван Христофорович был охочь до всяких безделушек, особливо срамного свойства. — А вот за это ему теперь перед самим Господом ответ держать придется, — норовоучительно изрек Полиничка. Щелкнув крышкой карманных часов, он сказал. — Ну что, Клим Пантелеевич, насмотрелись на мертвяка? — Пойдем? — Пожалуй. «Вы не будете возражать, если джеттатуру я оставлю себе?» «Нет, конечно. Надеюсь, у вас больше нет никаких сомнений в том, что Констанди был задушен удавом». Пряча в жилет серебряный бригет, осведомился начальник сыскного отделения. «Вы хотели сказать питоном?» «Да какая разница?» «Большая. Ведь водяной удав, анаконда, обитает в бассейне реки Амазонки». А питон водится в Индии и Северной Африке. Удавы рожают живых детенышей, а питоны откладывают яйца. Однако их объединяет то, что они глухи. Их нельзя приучить к кличке. Считается, что змеи ориентируются и реагируют только на движение тел и запахи. Говорят, у них есть такие нервы, которые помогают им распознать врага или почувствовать появление добычи даже в сплошной темноте. «Допустим! Но вы же не будете отрицать, что убийцей был именно Жако!» С этим все ясно. Телесные повреждения вполне характерны для увечий, наносимых питоном. Правда, остался один невыясненный момент. Кто открыл террариум? «Знаемо от дело, он и отворил!» Встрял в разговор Ерофей. «Как пить дать он!» хозяин завсегда как только за галстук закладывал так сразу питона выпускал а один раз Жакоша керосиновую лампу задел и хвост осмолил после этого он два дня из воды не вылазил мы так переживали да с задумчиво протянул он и улыбнулся иван христофорович очень любил со своим подопечным играть вот и доигрался полицейский нравучительно повел бровями и направился в переднюю. Уже выйдя из особняка, Ефим Андреевич вновь обратился к Кардашеву. «И все-таки, Клим Пантелеевич, я вижу, что вы чем-то недовольны, будто что-то вас гложет, хотя, похоже, вы нашли ответы на все вопросы. На все, кроме одного. Кто и зачем подбрасывал констанди убитых крыс?» «Вы меня удивляете!» Застегивая пальто, зябко поежился полицейский. «И охота вам заниматься этими мелочами, если причина смерти и без того ясна». «Да, вы правы, это мелочь, но иногда за ней скрывается главное». «Ну хорошо, допустим. И что же вы собираетесь предпринять?» «Для начала пройдусь по четырем ближайшим аптекам и попытаюсь выяснить, кто покупал веронал». «А вечером наведаюсь в цирк. Надеюсь, что из-за смерти Констанди сегодняшнее представление не отменят». «Бросьте вы!» — не выдержал Полиничка и поднял воротник. «Вашу мысль я понял, но она ошибочна. Снотворное продается без сигнатуры. Любой желающий может его купить. А касательно счастливой руки я уже свое мнение высказал. Показания лакея вы слышали» так что никакого преступления здесь нет. А посему не извольте на меня гневаться, заниматься проверкой ваших гипотез. Мне нет досуг. На мне еще три нераскрытых кражи висит. Желаю здравствовать». Нервно закончил сыщик и зашагал через дорогу. «И чего это он обиделся?» мысленно выпросил себя присяжный поверенный. Так расстроился, будто это ему предстоит по аптекам ходить, а не мне. Видно, устал Ефим Андреевич, заработался. А вообще-то сыщик он неплохой, я бы сказал, самый сметливый из всех, включая судебных следователей. Клим Пантелеевич достал коробочку Монпансье, выудил красную конфетку и положил ее под язык. Широко выбрасывая вперед трость, Он зашагал вниз по Николаевскому проспекту к Красной аптеке. Цирк Ардашев не любил. Ему всегда было жалко животных, которых мучили дрессировщики. Однажды, еще в пору его зарубежных командировок, он оказался на репетиции в цирке трутцы и наблюдал, какими пытками достигалась способность лошади маршировать под музыку. Ее беспрестанно ударяли сзади шамберьером и, держа под узцы, секли хлыстом по левой стороне груди. Этим занимался дрессировщик и два бирейтера. Шамберьер. Шамбарьер. Французский. Манежный бич. Примечание автора. Бирейтер. Немецкий. Помощник дрессировщика, помогает не только на репетиции, но и во время представления. Примечание автора. Взмыленное животное, замученное побоями, поднимало левую ногу, чтобы хоть немного прикрыть место, в которое сыпались удары. После этого бич опускался, но лишь на короткое время. Через минуту истязание продолжалось. Это делалось до тех пор, пока несчастная лошадь не начинала понимать, что ее перестанут сечь, если она поднимет ногу. Такую же процедуру проделывали и с правой стороны. И так каждый день. Позже вместо «хлыста» использовали цоканье языком, но бич-дрессировщик из руки не выпускал, поэтому трясущаяся от страха лошадка только завидя «хлыст» начинала маршировать. Такая же участь зачастую ожидала и других животных. Их беспрестанно били, заставляя выполнять разнообразные трюки. А еще Ардашева раздражали крикливые, говорящие деревянными голосами рыжие клоуны с искусственными, летящими двумя струйками слезами. Они сыпали затертыми и часто скабрезными шуточками, над которыми, тем не менее, до слез смеялся простой народ. Супруга присяжного поверенного, Вероника Альбертовна, напротив, любила цирк самозабвенно, по-детски. Оттого и сегодняшнее предложение мужа посетить вечернее представление встретило с радостью. До начала манежной феерии оставалось всего несколько минут. Публика уже заняла не только обитые кумачом ложи, передние ряды и галерку, но и самый верх. Некоторые сидели на ступеньках проходов. Легенды, ходившие о скопидомничестве бывшего директора, похоже, были правдой. Билетов продавались столько, сколько было желающих. По стенам висели медальоны, круглые щиты с изображением паяцев в средневековых шутовских колпаках. С полукружья рисованных подков щерились морды оскаленных хищников, ярко горели фонари. Пахло керосином, свежими опилками и навозом. Помещение не отапливалось, и зрители сидели, не раздеваясь. Зазвучали фанфары, и на арену вышел шпрехшталмейстер с брандмайорскими усами. Шпрехшталмейстер, немецкий, инспектор манежа, ведущий представление. Примечание автора. Брандмайор, немецкий, начальник пожарной охраны города. Примечание автора. Он был в высоком цилиндре, фраке и ботфортах. Громким, но печальным голосом он провещал. Дамы и господа, я с глубоким прискорбием вынужден сообщить, что в результате несчастного случая скончался наш директор Иван Христофорович Константинди. Прошу всех встать и почтить его уход из жизни минутой. «Молчание!» Зрители поднялись. Послышалось шушуканье шепот, но затем под куполом цирка повисла гнетущая тишина. «Прошу садиться! Вся труппа пришла к мнению, что лучшей памятью для Ивана Христофоровича будет не отмена наших выступлений, а их продолжение!» и потому я объявляю цирковое представление открытым оркестр заиграл тушь итак парфорснаяездница луиза функ антра На арене появились три лошади. У шпрехшталмейстера в руках неожиданно возник бич, хлопающий пистолетным выстрелом. Животные носились по манежу точно бесы. За ними, исполнив два передних сальто-мортале, выскочила наездница в трико и балетной юбочке. В мгновение ока она запрыгнула на спину белой лошади с гуртой и, забравшись на спину, выпрямилась во весь рост она то приседала то поднималась то поворачивалась боком то опять становилась прямо затем один пируэт другой но когда лошадь уже галопировала по писте выбежали два пассировщика в камзолах с огромным кольцом затянутым бумагой гурта немецкий роль подпруги с двумя устойчивыми поручнями по бокам примечание автора пи французский край манежного настила не дающий лошади нарушать правильность наклона и темп бега перед началом представления штальмейстеры униформисты разравнивают и подгребают к краю опилки формируя писту пассировщик французский ассистент помощник как в обычной, так и в конной акробатике, расставляющей препятствия как для лошади, так и для наездника. Примечание автора. Они вскинули это препятствие прямо перед артисткой, и она, подпрыгнув, пробила его собой, удержавшись на крупе лошади. На последнем круге Луиза Функ сделала стойку на руках и грациозно соскочила на манеж. Публика зааплодировала. Исполнительница поклонилась и вслед за лошадьми скрылась за кулисами. Балансер Леон Жанто работает под самым куполом без страховочной сетки и лонжи. «Встречайте!» — прокричал ведущий программы. Лонжо. Французский. Веревка, которая крепится к поясу акробата, предохраняет от падения. Страховка. Примечание автора. В зале захлопали, оркестр заиграл какую-то восточную мелодию, свет керосиновых ламп приглушили, и керосиновые рефлекторы из белой жести выхватили из темноты человека с роскошными усами. Красавец в обтягивающем трико взбирался по веревочной лестнице под самый купол. Только вот Ардашеву показалось, что лес он как-то странно, точнее, его что-то отвлекало. Временами акробат останавливался, чесал то одну ногу, то другую. Когда же он достиг крохотной площадки, барабан забил дробь и гимнастер, слегка раскачиваясь, пошел по канату с шестом. Но правая рука опять соскальзывала, чтобы потереть бедро. Когда он миновал уже половину пути, его лицо исказило страшная гримаса, и артист оступился и, вскрикнув, рухнул вниз. Раздался сухой треск сломанных костей. Публика ахнула. Ряды загудели. Зрители партера вскочили с мест. «О, Боже! Он разбился!» — закричала барышня с галерки и стала биться в истерике. Ее тут же вывели из зала. Послышался детский плач. На манеж выбежали два шталмейстера. Они подхватили канатоходца и унесли. Некоторые стали покидать представление. Всплакнула и Вероника Альбертовна. Ничего не понимая, она растерянно смотрела то на манеж, то на мужа. «Не волнуйся, дорогая. Цирк есть цирк, и тут всякое случается». Нежно обнимая жену, вымолвил Ардашев. «Тут же на арену выпустили клоуна с таксой. Он громко хохотал, уверяя, что случившийся трюк, который специально подготовили на потеху легковерным зевакам». «Леон Жанто! Жив и здоров!» — убеждал Орликин. Между тем, ардашев успокоив супругу, пробрался за кулисы. Неподалеку от конюшни сгрудились артисты. Подойдя ближе, адвокат увидел, как один из них тряс за плечи бесчувственное тело акробата, но тот так и не приходил в сознание. «Ничего, ничего, лёша ничего, друг мой!» Чуть не плача, приговаривал мужчина в золотистом костюме дрессировщика. «Ты только не умирай! Вот распарим отруби и приложим к телу, вылечим тебя! Ты же знаешь, как они помогают!» Но канатоходец вздохнул прерывисто, вздрогнул и испустил дух. «Вот и все! Ушел наш Алексей!» Тихо вымолвил дрессировщик и перекрестился. «Царствие ему небесное! Да что же это?» «Господи, зачем ты забрал его?» Заламывая руки, заголосила какая-то уже немолодая акробатка. «Одного понять не могу, почему он упал. Ведь с закрытыми глазами ходил по веревке. Сегодня утром он будто предчувствовал беду. Все расстраивался, что оберег потерял». Печально проговорил дрессировщик. «Господа, примите мои искренние соболезнования», обратился к циркачам присяжный поверенный простите что мой вопрос не совсем к месту но это очень важно скажите а не об этом ли талисмане идет речь он вынул джеттатуру и показал да это его счастливая рука откуда она у вас с подозрением осведомился друг погибшего Ее нашли в доме покойного директора цирка, и я хотел бы знать, каким образом она там оказалась, но я не рассчитываю получить точный ответ прямо сейчас. Да я и не тороплюсь. Пока у меня к вам просьба совсем иного характера. Не могли бы вы снять или разрезать трико погибшего?» «А это еще зачем?» Сверкнув недобрым взглядом, выговорил Шпрехшталмейстер. «И вообще, кто вы такой? И что, сударь, вам от нас, собственно, нужно?» «Я присяжный поверенный окружного суда Ордашев. Мне непонятна причина падения артиста с каната. Вам лучше меня известно, что такие случаи чрезвычайно редки, и вы совершенно правильно заметили». Адвокат посмотрел на дрессировщика. «Многие балансеры вообще работают этот трюк с завязанными глазами. А тут почему-то такое несчастье случилось». «Мы сами хотели бы это узнать». — пробормотала симпатичная дама, облаченная в индийский наряд. — Простите, но мне показалось, что ваш коллега во время выступления испытывал зуд, — продолжал Ардашев. — Чтобы проверить эту загадку, я и попросил вас разрезать или снять его трико. — Ну, хорошо, — неуверенно вымолвил дрессировщик. — Давайте посмотрим, — Ему теперь все равно. Клим протянул перочинный нож. Шпрекшталмейстер срезал трико с правого бедра и, не снимая с тела, вывернул его наизнанку. На обратной стороне материи что-то краснело, и кожа на уже мертвых ногах имела ярко-красный оттенок, характерный для раздражения. Ардашев провел пальцем по внутреннему шву, и он окрасился в карминный цвет. На кончике пальца Клим Пантелеевич почувствовал легкое покалывание. «Видите?» — вымолвил адвокат. «Это какой-то состав, вызывающий зуд». «Это шиповник», — пояснила недавно выступавшая наездница. «Шиповник?» — переспросил присяжный поверенный. «Да», — кивнул дрессировщик. «Есть такая весьма злая цирковая шутка». Ей уже много лет. Некоторые прокуды берут высушенный шиповник, толкут его в ступки, а потом, пробравшись в уборную какого-нибудь артиста, часто начинающего, который еще не может за себя постоять, насыпают ему в трико этот самодельный порошок. Сразу ничего не почувствуешь, но уже через несколько минут возникает легкое жжение. А стоит хоть немного вспотеть, как тело охватывает кошмарный зуд он оглядел обступивших его артистов и изрек хотел бы я знать чьих рук это дело надеюсь господа уверенно изрек ардашев я смогу назвать вам имя злоумышленника но несколько позже позвольте откланяться присутствующие посмотрели на него с удивлением но никто не проронил ни слова широко выбрасывая вперед трость Клим Пантелеевич направился в сторону зала и уже через минуту присоединился к супруге, которая продолжала смотреть очередной номер. На манеже тем временем вновь появился ведущий. «А сейчас смертельно опасный трюк! Поцелуй анаконды! Встречайте! Проездом из Индии...» «Несравненная госпожа Анджали!» Оркестр заиграл индийские мотивы, так хорошо знакомые присяжному поверенному. Восемь лет назад, выполняя особое поручение МИДа, он находился в Индии. Итогом той весьма длительной командировки явилось создание агентурной сети в британской Ост-Индии, на Цейлоне, в Карачи, Бомбее и в Хайдарабаде. Тогда все удалось. Неприятности с англичанами начались уже позже, в Персии. Вернувшись из облака воспоминаний, отставной коллежский советник вновь переключил внимание на сцену. Та самая индианка, которую он только что встретил за кулисами, боролась с огромной змеей, обвивавшей ее тонкий стан. Публика нервно охала, но хрупкой дрессировщице все равно удавалось сбросить с себя цепки и кольца смерти. Кульминацией номера был момент, когда под дробь обезумевшего барабанщика она, глядя в глаза рептилии, прикоснулась к ней губами. «Поцелуй анаконды!» — воскликнул усатый распорядитель, и зал со рукоплесканиями. «А при здесь Индия?» мысленно усмехнулся Ардашев. «Хотя в цирке всё нацелено на внешний эффект, и никто не обращает внимания на детали». «На детали...» Клим Пантелеевич прошептал что-то жене, поднялся и стал быстро пробираться к выходу. Но уже через двадцать минут он вернулся в цирк. Позади него, между креслами, извиняясь и спотыкаясь, протискивался «Ерофей» лакей покойного Констанди. Он крутил головой во все стороны точно чибис и глуповато улыбался, от отчего было ясно, что, обхитрив поленичка, он совсем недавно расправился с бутылкой мартелевского коньяку. Свободное место для Ерофея нашлось всего через два кресла от четырдашевых. А на манеже, между тем, шло представление. Оно было в самом разгаре. Показывали умного медведя. Действие проходило в огромной клетке, установленной всего за несколько минут. Мишка ходил по пням и даже танцевал кроковяк с дрессировщиком. Это был тот самый человек, который еще полчаса назад пытался привести в чувство погибшего балансера. Наконец Топтыгин умостился на крепкий стул и что-то проревел. «Сию минуту, ваше косолапое благородие!» Угодливо провещал артист и окликнул полового, который тотчас же передал поднос, на котором стояла глиняная бутылка с наклеенной этикеткой. На ней большими буквами было написано «Водка». Укротитель подошел к косолапому, поставил выпивку на стол и поклонился. Хозяин леса поднял ее двумя лапами и стал пить. И вдруг он отбросил бутыль в сторону и с ревом кинулся на человека. Животное подмяло жертву под себя, впилось в него когтями и вонзило зубы в самое горло. «Смотрите, медведь сбесился!» — вопила дама с первого ряда. В клетке раздался сдавленный крик человека и брызнул фонтан крови. «А-а-а!» — кричал кто-то. «Он рвет его на части!» Почти вся публика в страхе подскочила с мест и ринулась к выходу. Возникла паника. Кто-то протискивался между рядами, а кто-то, невзирая на приличие, лез через кресло. Зверь же продолжал таскать человека по манежу. И лишь когда раздался его сдавленный хрип, он бросил обмякшее тело и стал с жадностью лизать кровь. Служащие метались в растерянности вокруг клетки, тыча в медведя длинным шестом, но от этого тот еще больше свирепел, не переставая на них кидаться. «Откройте воду!» — крикнул ардашев пожарному, и тот, размотав кишку, приказал команде качать насос. Ударившая из брандспойта струя напугала хищника, и он забился в самый угол, дав возможность шталмейстерам вынести окровавленное тело укротителя за кулисы. Два служителя, вооруженные вилами и крайцерами, вошли внутрь и загнали зверя в приставленный туннель, по которому тот с ревом понесся в другую клетку. Крайцер. Немецкий. Приспособление для чистки клеток хищных зверей в виде длинного металлического прута с прикреплённым к концу поперечным скребком. Примечание автора. Ерофей вмиг отрезвел. Потрясённый трагедией, он вжался в кресло, боясь двинуться с места. Вероника Альбертовна расплакалась и закрыла лицо руками. «Пойдём, дорогая», — увлекая жену в проход, проговорил Ардашев. Уже в фойе он добавил. «Я еще останусь здесь некоторое время. Надо б разобраться со всеми бедами. Злодей зашел слишком далеко. За два дня три трупа «Три!» — вытирая платочком глаза, всхлипывала по-детски Вероника Альбертовна. «Значит, канатоходец все-таки погиб?» «К сожалению. Возьми извозчика и поезжай домой. Я приеду и все тебе расскажу. Договорились?» «Хорошо», — согласилась она. «Будь осторожен. Ладно?» «Не волнуйся, милая». Он поцеловал ее в щеку. Шурша длинной юбкой Вероника Альбертовна вышла на улицу. Клим Пантелеевич вернулся назад как раз тогда, когда один из помощников уже положил в мусорную корзину... Водку, которую пил медведь. «Постойте, любезный!» — крикнул адвокат и спустился на манеж. Ничего не объясняя, присяжный поверенный вынул бутыль и заглянул внутрь. «Я так и знал!» — воскликнул адвокат. «Скажите...» — он обратился к служащему. «А что обычно дрессировщик давал медведю?» «Как что?» — удивился тот. «Молоко! А разве там не оно?» нет — покачал головой адвокат. — Вместо молока здесь свежая кровь. — Какое коварство! — возмутился шталмейстер. Адвокат окинул взглядом зал. Лакей погибшего Констанди так и сидел, не двигаясь, точно контуженный. — Ерофей, очнись! Что с тобой? Прислужник поднял глаза и вымолвил растерянно. «Жить страшно!» «Ну вот, раскис!» — покачал головой адвокат. И коньяк не помог. «Пойдем, любезный, у нас мало времени». «А куда?» Вставая, робко осведомился тот. «На конюшню. Там главная улика». Ардашев быстрым шагом направился за кулисы. За ним едва поспевал Ерофей. Ефим Андреевич Поленечко торопиться не любил. «Суета враг порядка», — часто говорил начальник сыскного отделения Ставрополя. А вот теперь он чуть ли не бежал за шталмейстером, которого послал Ардашев. Ничего толкового тот сообщить не мог, но старый полицеант знал, что зря присяжный поверенный беспокоить не будет. «Видать и правда адвокат что-то накопал. Ладно, посмотрим» мысленно рассуждал Полиничка, ускоряя шаг. «Это хорошо еще, что я на службе задержался. А ведь уже домой собирался уходить». Снег падал большими мягкими хлопьями. Впереди маячили интендантские склады. Сразу за ними новый деревянный цирк. От полицейского управления две минуты ходьбы. Да и то, если двигаться не спеша. И вскоре главный сыщик города уже входил в здание с вывеской цирк ивана констанди провожатый повел полицейского на конюшню там стоял ардашев и с кем то разговаривал подойдя ближе Полиничка узрел ерофея заслышав шаги присяжный поверенный повернулся а ккей тут же спрятался за его спину о ефим андреевич вы уж простите но без вас никак не получается нужен представитель власти сдается мне что я раскрыл Все три убийства. «Три?» — усмехнулся сыщик. откуда же столько-то?» Во время сегодняшнего представления погибли два артиста — балансер и дрессировщик. А про директора цирка вы лучше меня знаете. каширин мне доложил, что погибли двое. Но ведь, насколько мне известно, это были несчастные случаи. Ведь так? Да и о Константе мы вроде бы все уже обговорили. Или вам повезло, и вы нашли того самого покупателя Веронала, и теперь желаете обвинить его в смертоубийстве?» С ноткой сарказма в голосе осведомился Ефим Андреевич. «Вы правы», — отыскал. «Но Веронал — лишь косвенное доказательство. Однако я располагаю и прямыми уликами. Если не возражаете, я познакомлю вас с самой главной из них». «Ну что ж...» усмехнулся в усы полицейский. «Давайте! А душегуб еще не сбежал?» «Нет, я выставил охрану. Итак, основная улика мирно спит вон в том стеклянном ящике рядом с теплой печкой. Видите? Это обыкновенный сетчатый питон Жако. Ерофей узнал его по обожженному хвосту, а тот, который находится в доме Констанди, «На самом деле цирковой сетчатый питон, которого туда принесли, чтобы он задушил директора цирка. Они очень похожи». «Допустим». «Ну как он сумел выбраться из клетки?» «А вот на этот вопрос пусть вам ответит злоумышленница». «Она женщина?» — поднял брови сыщик. «К сожалению». Это Наталья Давыдовна-Аграновская, потомственная циркачка, выступающая под псевдонимом «Госпожа Анджали». Она и показывает номер «Борьбы с удавом», хотя это вовсе не удав, а питон. Но зрителю все равно. Однако давайте наведаемся к ней, а то в одиночестве она, наверное, заскучала. «Что ж, пойдемте. Признаться, вы заинтриговали старика». У уборной артистки действительно дежурили двое служащих. Завидев Ардашева и Полиничка, они расступились. Ерофей остался ждать рядом с ними. Клим Пантелеевич постучал в дверь. «Да-да, войдите», — послышалось из комнаты. В узкой гримерной комнате на пуфике перед зеркалом сидела очаровательная брюнетка. Она была одета в тальер Синий суконный костюм состоящей из юбки и жакета. Волосы были убраны назад и заколоты оригинальной брошкой в виде змеи. Неподалеку, на небольшой кушетке, лежала ее широкополая шляпа. Дама нервно затягивалась папиросой, и тонкая струйка дыма тянулась в открытую форточку. Под зеленым абажуром тускло мерцала керосиновая лампа. «Итак, господа, что здесь происходит?» «Почему меня держат в заперти уже две четверти часа?» «И на каком основании вы? Всего лишь присяжный поверенный?» Она бросила полный ненависти взгляд в сторону Ардашева. «Всем здесь распоряжаетесь. В конце концов, я требую, чтобы появилась полиция, которая оградила бы меня от вашего незаконного вторжения». «Успокойтесь, мадам», — присаживаясь на край кушетки, вмешался Полиничка. «Полиция уже здесь». «Я — начальник сыска и прибыл сюда, чтобы во всем разобраться. Начнем с того, что вы подозреваетесь в убийстве директора цирка господина Констанди». «Я?» — от удивления она широко открыла глаза. «Из чего это вдруг? Ведь всем известно, что его задушил питон, который выбрался из клетки». «Позвольте, мадам, я сэкономлю наше общее время и поясню детали». Ардашев облокотился на дверной косяк и, скрестив на груди руки, продолжил. «Как я выяснил, вы начали выступать в нашем цирке месяц назад. Вы прибыли в Ставрополь по приглашению господина Констанди вместе со своим питоном, которого для пущего страха на представлениях именуют анакондой. Ну, тут деваться некуда, так назвали номер, но не это важно. Судя по всему, вы сами искали возможность попасть в поле зрения в Алакиты Констанди и оказаться в Ставрополе. Вами, как я понимаю, прежде всего руководило чувство мести, о причинах возникновения которой мне пока ничего не известно. Итак, вам всё удалось. Вы приняли его предложение и перебрались в наш город. А дальше принялись за выработку плана. Так, например, посещая дом Ивана Христофоровича и увидев его собственного питона по имени Жако, Вы придумали весьма остроумный способ убийства директора. К тому же вам очень помогли сведения о том, что Жако кормят кроликами дважды в месяц, в первый и третий понедельник. Узнали вы то, что вечерами Констандии отпускает прислугу, и вот тогда у вас созрел очень хитроумный замысел. Вы продумали его до мелочей. Вы начали с того, что заранее перестали кормить своего удава, не только кроликами, но и крысами, которых вы несколько дней подряд подбрасывали на порог ненавистного вам человека. Делать это было совсем нетрудно, так как его особняк стоит на проспекте. Ваша жертва стала нервничать, и уже от этого вы испытывали наслаждение. Но вы жаждали смерти директора и не могли больше ждать. И вот тогда вы приступили к выполнению плана, в котором не последняя роль отводилась двум влюблённым в вас циркачам. А они, судя по всему, были готовы выполнить любое ваше желание. Я имею в виду погибших сегодня артистов балансёра и дрессировщика. Без их помощи вы просто не смогли бы провернуть столь виртуозное преступление, ведь питон очень тяжёлый, и одному человеку его просто не донести. Вам, конечно, понадобился веронал, его вы приобрели в красной аптеке. Оговорюсь сразу, что провизор оказался большим поклонником госпожи Анджали и готов подтвердить, что именно вы покупали у него это снотворное третьего дня». Потом вы достали баночку кроличьего жира. «Послушайте, господин полицейский!» Возмущенно проговорила артистка. «Как долго мне слушать все эти бредовые домыслы?» Полиничка пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Придется потерпеть». «Что ж, тогда я продолжу. Итак, перейдем непосредственно к вчерашнему дню. Оказавшись в доме Констанди, Вы попросили коньяку. Естественно, хозяин с удовольствием составил вам компанию и сел в кресло за кофейный столик. Улучив момент, вы подсыпали ему в стакан снотворное. Он выпил и отключился. Доза была большая. Вы, вероятно, знали, что веронал прекрасно растворяется в алкоголе, и доказать его наличие в организме нетрезвого человека сложно даже при вскрытии. К тому же оно ведь и делается не всегда, а только в подозрительных случаях. Свой стакан вы тщательно вымыли и убрали, оставив только тот, из которого пил ваш ухажёр. Допускаю, что и его вы ополоснули новой порцией коньяка, чтобы не оставить следов лекарства. А дальше всё было просто. Вы отворили дверь, и сообщники едва втащили вашего голодного питона, у которого к тому же началась линька Это я заметил по мутному взгляду его глаз. В это время змеи бывают особенно агрессивны. Сытого Жако усадили в мешок, а анаконду — в ящик». Затем вы обильно обмазали правую руку спящего директора цирка кроличьим жиром и, открыв террариум, покинули дом. Но один из ваших спутников случайно обронил джеттатуру, очень популярный среди циркачей талисман. Только это он заметил лишь сегодня, готовясь к выходу на арену. Как только голодный питон, привлекаемый знакомым запахом, вылез из террариума, он тут же обвил руку и, кусаясь за лицо, оплёл туловище Констанди. А потом, так и не наевшись, снова забрался в тот же самый ящик с ванной. Слава Богу, что утром он не набросился на Ерофея, который и закрыл дверцу. Замечу, что у спящего в кресле хозяина дома не было ни одного шанса, чтобы остаться в живых. Ни одного. «Но и вы, мадам, не могли предусмотреть все детали. Например, вы не знали, что однажды Жако опалил себе хвост, перевернув фотогеновую лампу. Именно отсутствие этого следа у вашего питона натолкнуло меня на мысль, что произошла подмена змей. Позже Ерофей помог мне в этом удостовериться». «Послушайте, а как же вы могли выступать с другим питоном?» Глядя на Грановскую, осведомился полицейский. «Это же опасно!» Артистка затушила в пепельнице папиросу, тут же прикурила новую, но не проронила ни слова. «А в этом, Ефим Андреевич, нет ничего сложного», — вмешался Ардашев. «Для полного контроля над питоном достаточно всего две вещи — обильное кормление и содержание в холоде непосредственно перед представлением. Сытая и замерзшая змея совершенно безвредна, она ленива и податлива с ней можно вытворять что угодно. Так что госпоже Анджали ничего не угрожало. Прошел бы еще день-два, и анаконду снова бы вернули в цирк. Именно на это злоумышленница и рассчитывала. «А зачем она расправилась со своими помощниками?» — спросил Полиничка. «Думаю, рано или поздно они бы проболтались. Вот этого преступница и боялась». Как видите, она решила разделаться с однодельцами уже на следующий день. Злодейка пробралась в уборную балансёра и подсыпала в его трико порошок, изготовленный из растолчённого в ступе высушенного шиповника. Вот потому во время исполнения номера канатоходец испытывал неимоверный зуд и в итоге разбился. С укротителем же злоумышленница расправилась иным образом — Она отрубила голову цыплёнку, предназначенному для питона, и, собрав всю кровь, наполнила ею черепянную бутылку, из которой медведя поили молоком во время представления. Остатки перьев и капли крови я обнаружил на конюшне. Госпожа грановская успела это сделать как раз перед выходом дрессировщика. Оказывается, косолапому, чтобы не будить у него хищнические инстинкты, никогда не давали мяса. Его кормили только растительной пищей. Понятно, что вкус крови ему был незнаком, а вкусив её, он испытал возбуждение и пришёл в ярость. Могу предположить, что маленькая порция крови лишь раздразнила зверя, и он захотел ещё. Результат известен. «А вот этого вы никогда не сможете доказать!» Затушив нервными толчками папиросу, проговорила артистка и, улыбнувшись, добавила. «Господин присяжный поверенный только что занимал нас демонстрацией возможностей своего воображения. Что ж, я тоже попробую в этом поупражняться и расскажу довольно старую и весьма грустную историю, прочитанную мною в одной из книжек. Я так и передам ее вам» как и написал автор, от первого лица. Случилось это ровно десять лет назад. Тогда моя мать работала в одном из балаганных зонтов. Зонт. Жаргонная. Одномачтовый цирк Шапито. Примечание автора. Она была гимнасткой. Своего отца я не помню. Стояла поздняя осень. Под рваным брезентовым куполом гулял ветер, но представления не отменялись, потому что в небольшом Волжском городе шла ярмарка, и народ хотел зрелищ. Наш новый хозяин, вчерашний кассир, был очень скуп и не платил труппе за выступление почти два месяца, объясняя это тем, что он и так поиздержался, выкупая на торгах цирковой реквизит. Артистам было очень тяжело, многие голодали. Теряла силы и моя мать, которая отдавала мне последнюю еду. И вот однажды, выполняя «Корт де Парель» под самым куполом цирка, она сорвалась. «Корт де Парель» — французский. Воздушно-гимнастический снаряд, вертикально натянутый канат под куполом цирка без страховочной сетки. Примечание автора. Умирая, мамочка успела сказать мне лишь три слова. «Прости меня, доченька». Ее похоронили на незнакомом захолустном кладбище. Шел сильный дождь. Я убежала на конюшню, зарылась в сено и проплакала всю ночь. Мне было страшно и голодно. А утром я увидела, как к ящику с питоном подошел наш новый хозяин. В руках у него была живая курица. Он открыл крышку и бросил птицу своему любимцу. Директор души не чаял в Жако, который, в отличие от нас, никогда не голодал. Представляете? И вот тогда я поклялась, что обязательно отомщу этому бессовестному человеку за смерть мамы. Я убежала из его цирка и выступала в других шапито. Надеюсь, вы представляете, чего пришлось натерпеться юной гимнастке и сироте. За меня некому было постоять. В цирке, поверьте, царят самые низменные страсти. Но прошли годы, и я сдержала слово. Что ж, до двух приставучих Артюхов, то туда им и дорога. Артюх. Жаргонная. То же, что и цирковой. То есть артист цирка. Примечание автора. Не прошло и суток, как каждый из них стал домогаться меня, угрожая донести на меня в полицию. Естественно, я понимала, что это пустые слова. Ведь тогда они пошли бы на каторгу вместе со мной, но и в покое они бы меня уж точно не оставили. Видит Бог, у меня не было иного выхода. Вот и все, господа. История закончилась. Она достала новую папиросу и закурила. В печной трубе завывал ветер. В лампе чуть слышно потрескивал фитиль. Желтое пламя тревожно билось под зеленым колпаком и отражалось в зеркале еле живым огоньком, трепещущим, точно прилетевшая на огонь бабочка. Ардашев и Полинничка молчали.